Сильное возбуждение против измены митрополита и епископов обнаружилось и между православными жителями города Вильны, где действовало Троицкое братство, объявившее, что митрополит и владыки продали православную веру. Особенно громко раздавался здесь красноречивый голос дедоскала братской школы и церковного проповедника Стефана Зизания. Смущенный таким движением, Раго грозил Вилинским проповедником-отлучением даже на некоторое время он прекратил в Вильне богослужение, а Зязание потом действительно отлучил Соборне от церкви. Протесты православных и колебания некоторых епископов задержали на время отправления Терлицкого ипотия для торжественного представления папе Акта обунии. Наконец они отправились в сентябре 1595 года. В то же время Сигизмунд III выдал манифест на польском языке. Тут король говорил о счастливом окончании своих стараний привести пасторы греческой церкви к соединению с католической церковью под властью римского апостольского престола. Обещал и впредь стараться отечески привести к этому соединению тех своих подданных, которые от него уклонялись. В действительности около этого именно времени усилились всякие притеснения православному исповеданию со стороны католических властей, духовных и светских». Наглядный пример тому, между прочим, представляет протестация, записанная в Львовском городском суде послами воеводств Киевского, Волынского и Братславского с православными князьями Адамом Вишневецким и Кириллом Рожинским во главе. Эта протестация или жалоба говорит следующее. Православным священникам города Львова, отправляющимся с дарами к больным, пописты запрещают проходить через рынок в облачении и свечами, запрещают праздничные процессии с крестами из городских церквей в предместие, учеников православных школ бьют и насильно таскают их в свои училища, слуг своих принуждают ходить не в церковь, а в костел, запрещают колокольный звон, который будто бы мешает говорить католическим проповедникам и так далее». Из других известий и протестаций видим, что подобные притеснения совершались в королевских имениях и городах прямо по грамотам самого короля, причем иногда запечатывали церкви, выносили из них церковные облачения, силой препятствовали справлять праздники по старому календарю, людей греческой веры устраняли от должностей и ремесел, отказывали им в судебных исках и тому подобное» потей и Терлицкий, 15 ноября прибывшие в Рим, уполномоченными от лица всех епископов Западной Руси, разумеется, были там приняты с распростертыми объятиями. Их поместили близ папского дворца и роскошно содержали. Пока обсуждались условия унии, привезенные ими документы переводились на латинский язык, а с латинского переводилось на русский новое обязательное для них «исповедание веры» с прибавлением «от отца и сына исходящего» с признанием папы наместником Христовым и согласием на все постановления соборов Флорентийского и Триденского. Когда все было готово, 23 декабря 1595 года совершилось торжественное представление послов папе Клименту VIII в присутствии коллегии кардиналов, многих епископов, прилатов, в том числе церковного историка Барония, а также высших и придворных сановников, иностранных послов и прочих когда в зал собрания ввели Потия и Терлицкого с их свитой, оба посла поцеловали папские ноги и стали на колено. Ипатий Потий, как знавший по сказал о цели их посольства. Затем они подали свои грамоты, которые были прочитаны вслух и в подлиннике, и в переводе. После ответной речи папского секретаря, оба епископа прочли исповедание веры, Потий по латыни, Терлицкий по-русски и поклялись, положив руки на Евангелие». В заключении церемонии послы вновь облобызали ноги его святейшества, а он обнял их и объявил, что принимает митрополита Михаила и всех русских епископов с их клиром и русским народом под властным польскому королю в лоно-католической церкви. Все спутники послов, духовные и миряне, также удостоились облобызать папские ноги. В память этого события была выбита медаль с изображением Климента VIII, сидящего на троне и благословляющего русских послов – Поти и Терлицкий оставались в Риме еще около полутора месяцев, весьма чествуемые Климентом VIII и нередко сослужившие ему в храме Святого Петра. Наконец, 7 февраля 1596 года они отправились в обратный путь, снабженные многочисленными папскими посланиями к русским и польским епископам королю и сенаторам. Папа поздравлял всех с счастливым событием. И высказывал желание, чтобы в Литовской Руси созван был Поместный Собор для торжественного провозглашения Унии и принятия всеми русскими епископами нового исповедания веры.